Соскучившись по нормальному, непереводному русскому языку, капитан-лейтенант был бы рад поговорить о чем угодно, но случай был не тот. Излишняя говорливость заставила бы майора отнестись к нему иначе. — Почему, как предполагаешь? — Переход на «ты» произошел сам собой, как и должно было быть. Китайская военная форма не предполагала наличия погон. Наватная куртка, в которой был одет командир Зенитчиков, была самой нормальной. В таких ходят и рядовые. Это помогало. Азия? С чувством высказал простое объяснение Алексей. Корейцы, китайцы, русские. Я здесь почти сам по себе. Делаю, что могу. Захотели, сочли, что я им нужен. И я начал служить, советовать. Не сочли? Жду приказа от начальства. Дел хватает. Но сейчас, в последние дни, уровня в основном лейтенантского. В такие дни, как сегодня, пара старлеев меня бы заменила. Завтра, не знаю, будет видно. Завтра? Странным напряженным тоном протянул майор. Завтра. С утра может начаться. Как по-твоему? Не знаю. Авиаразведки с их стороны не было давно. Может, и появится какой-нибудь любопытный летун, а потом пойдет обычный сценарий. Эту базу, если так можно выразиться, жгут с достойным лучшего применения упорством регулярно, раз в месяц или чуть чаще, насколько я знаю. Так, для профилактики. — И знаешь, майор, по-моему, вас сюда зря прислали. Я сам-то вздрагиваю по ночам. Приплывут, выкрадут, предъявят наконец-то советского пленного в Женеве. Сплю с пистолетом под подушкой. Корейский учу. Рис ем так, что глаза уже косеют. Скоро сойду, если не за китайца, то во всяком случае за киргиза. А тут вы, сотня с лишним советских ребят. Сложно предположить, во что это выльется, если американцы... — Идут юги атаковать нас завтра. — А хотя бы один усиленный батальон морской пехоты сделает из нас котлету. Видели вы местную береговую оборону? — Видел, — подтвердил майор, который, как оказалось, не потерял нить разговора, хотя вроде бы и прослушал половину монолога Алексея в попытках разглядеть из-под руки происходящее в пятистах-шестистах метрах к северу где местность начинала полого подниматься, и где копошение и ляск шансового инструмента было особенно густыми. Не здесь, но видел. Масса энтузиазма, чистая и беззаветная любовь к родине и недостаток огневых средств и боеприпасов, но выучка неплохая. Здесь также? Именно. Снова возникла пауза. Потому что подбежавший младший офицер потребовал от майора что-то быстро решить с корейцами. Те, похоже, выдыхаются и требуют сделать перерыв для своих людей. Коплей, обернулся к Алексею майор. Ты здесь все знаешь. Давай, это в твоих интересах. Логичное, между прочим, не прозвучало, я оборвав фразу Майор тут же отвернулся обратно к своему лейтенанту, дрожащему то ли от холода, то ли от возбуждения, то ли и от того и другого вместе взятого. В том, что военсоветник впервые и случайно встреченным им меньше часа назад рысью повежит исполнять его указания, майор явно не сомневался. И правильно делал мысль поступить иначе Алексею в голову не пришла. Следующие два часа опять отложились в памяти капитана-лейтенанта плохо. Странно, но с возрастом подобное случалось у него все чаще и чаще, вне зависимости от того, обусловлено это было рутинностью происходящего, которое не незачем и запоминать, или наоборот, чрезмерной запутанностью ситуации. Куда-то он все это время бегал уговаривал и почти угрожал каким-то полузнакомым офицерам, в основном корейцам, но иногда почему-то русским. Рядом почти все время был переводчик Ли, и разговор велся в два голоса. А под конец у Алексея создалось четкое впечатление, что переводчик использует гораздо больше слов, чем требуется, помогая ему своим собственным, воинским званием и авторитетом. Потом снова был заградитель, на котором еще копошилось несколько человек, а за ним снова какие-то разговоры с майором и командиром батареи 37-мм, до да хрипоты, спорящих о приоритетности секторов обстрела, и то и дело апеллирующих к нему и командиру базы, Йонг Джин, неведомо как, оказавшемуся рядом. В темноте к 10 часам вечера все наиболее необходимые земляные работы, равно как и работы на минном заградителе, были закончены. А к 23.50 был закончен и вечерний штабной проигрыш предстоящего похода с моряками, на картах, дотягивающихся своей южной кромкой, аж до Самчока. До собственного выхода в море оставались почти сутки. И командир заградителя, снова приобретшего вид непрезентабельного сарая, принял полностью одобренное Алексеем решение использовать это время для большого техобслуживания двигателя. Двигателем на Минзаге был немецкий подлодочный дизель, мощный и надежный. Один из сотен вывезенных с заводов и сборочных стапелей поверженных Германии. Имевший к окончанию боевых действий в Европе несколько сотен недостроенных субмарин. В большинстве своем они были превращены в металлолом или просто утоплены по дополнительному протоколу, ко второй более полной редакции мирного договора 1944 года, переподписанной в апреле 1945. То есть, не так далеко по времени, после четкого и однозначного окончания очередной и последней на данный момент Советско-Японской войны. То, что германские субмарины, находящиеся в наиболее высокой степени готовности, по корпусу и основным механизмам вводились в то же время в строй, а захваченные в базах на севере Германии осваивались, не волновало якобы никого. «Сохранить лицо» отличный термин, который Алексей выучил здесь, в Азии, то немало уже чему научившего его командиру взвода Ли, и термин этот идеально подходил для данного случая. Представительные, состоящие из офицеров высокого ранга, комиссии прибывали в очередную военно-морскую базу. Англичане, американцы и французы спускались по скоп-трапу в очередной пустой корпус, проверяя, как заложены в него глубинные бомбы. Потом ржавеющий огурец, не состоявшийся подводной лодки, буксировали куда-нибудь на десяток миль от берега и топили, давая фотографам возможность запечатлеть для отчетов поднявшийся из моря глухой холм подводного взрыва, сопровождающийся некрупным воздушным пузырем. То, что в том же порту могли стоять полдесятка германских миноносцев и тральщиков под советскими военно-морскими флагами, переименованных и перекрашенных, но сохранивших свои легко узнаваемые, уверенно хищные пропорции, в этом случае игнорировалось. Причина такого была ясна и прозрачна. Обострять ради мелочей отношения со страной, обладающей на данный момент мощнейшей сухопутной армией в мире, было чревато последствиями и невыгодно. А кроме того, даже сам по себе британский флот, вернувший из Тихого океана ну, все свои крупные корабли, превосходил все четыре советских флота настолько, что пара крейсеров и дюжина лишних осьминцев и миноносцев введенных в строй в качестве наследства от «Кригсмарины», не стоили обострения обстановки. В любом случае, германские корабли имели не столь значительную боевую ценность, чтобы изменить баланс сил. В большинстве своем они использовались как учебные и в любом случае с минимальным техническим обслуживанием. Износив свои механизмы за несколько лет, И, подготовив за это время тысячи моряков для строящихся линкоров второго поколения, для линейных крейсеров, десятков водимых строй 68-рок и новых эсминцев, немцы начали один за другим выводиться из состава флота, отправляясь, как выражаются моряки, на иголки. Кто-то из них, как, например, недостроенный авианосец, был потоплен как корабль-цель. Кто-то превращен в плавказарму или блокшиф в пропорции вполне обычной для собственно советских кораблей. Но к 1953 году, за исключением пары десятков современных субмарин, наиболее поздних германских серий, также постепенно вытесняемых массово вступающими в строй советскими лодками, удачного 613-го проекта, по поводу которого... На флоте не прекращался чередуемый с осторожной критикой восторженный вой. Трофеев уже почти не осталось. «Ну и хрен ли!» — равнодушно произнес Алексей, глядя в темный потолок своей комнаты. Светящиеся стрелки старых, тоже трофейных часов, показывали четверть двенадцатого. Спать, несмотря на усталость, не хотелось совершенно. Отсюда и лезли в голову всякие малополезные мысли: размышления о судьбе остатков германского и румынского флотов, равно как и финского, полученного по мирному договору в счет репараций, можно еще считать допустимыми. Хуже были мысли о бабах, как всякому здоровому и нестарому еще мужику приходившие ему в голову в таком количестве что сон сбивался окончательно.